Глава пятая Женщина в трауре робко входит в ворота и нерешительно останавливается среди двора. Я выхожу. Вероятно, она намерена заказать надгробие, решаю я, и спрашиваю: Хотите посмотреть нашу выставку? Она кивает, но тут же спохватывается: Нет-нет, пока еще не нужно. Ну, можете спокойно выбрать. Покупать сейчас же не обязательно. Если хотите, я могу даже оставить вас одну. Нет-нет, дело в том, я только хотела, я жду. Торопить клиента в нашей профессии не имеет смысла. После паузы женщина поясняет. Это для моего мужа. Я киваю и жду дальнейшего, при этом повертываюсь к шеренге маленьких бельгийских надгробий. Вот красивые памятники, — заявляю я, чтобы не молчать. Да, конечно, только... Она опять смолкает на полуслове и смотрит на меня почти с мольбой. «Я не знаю, разрешается ли...» Наконец произносит она сдавленным голосом. «Что? Поставить над надгробие? А кто же вам может запретить? Дело в том, что могила не на кладбище». Я смотрю на нее с удивлением. «Священник не разрешает хоронить моего мужа на кладбище», поясняет она торопливо в полголоса, и не глядя на меня. Почему же он не разрешает? Продолжаю я удивляться. От того, что муж... Он наложил на себя руки. Она с трудом выговаривает слова. Он покончил с собой. Не мог больше вынести. Она стоит и смотрит на меня неподвижным взглядом. Она все еще испугана тем, что сказала. И вы говорите... — Его из-за этого не хотят хоронить на кладбище? — спрашиваю я. — Да, на католическом, в освященной земле. — Но это же нелепость, — возмущаюсь я. — Его следует хоронить в земле, которая вдвойне освящена. Никто без крайней нужды не лишит себя жизни. — А вы вполне уверены, что они не разрешат? — Да, так сказал священник. — Священники много чего говорят, такое уж их ремесло. А где же его хоронить, если не на кладбище? За пределами кладбища, по ту сторону стены, на неосвященной стороне или на городском кладбище. Но как это можно? Там все лежат в перемешку. Городское кладбище гораздо красивее католического, заявляю я. А католики лежат и на городском. Она качает головой. Нет, это не годится. Он был человек верующий, и вот теперь ее глаза вдруг наполняются слезами. Наверное, он не сообразил, что не придется ему лежать в освященной земле. Он, должно быть, и не думал об этом. Но вы не огорчайтесь из-за своего священника. Я знаю тысячи очень верующих католиков, которые лежат не в освященной земле. Она быстро повертывается ко мне. А где же? На полях сражений, в России и во Франции. Там все лежат вместе в братских могилах, католики, евреи, протестанты. И я не думаю, чтобы Господь Бог на это обижался. Там другое. Они пали на поле битвы. А мой муж... Она плачет, уже не сдерживая себя. Слезы в нашем деле неизбежны, но это какие-то другие, чем обычно. Да и сама женщина напоминает тощий снопик соломы. Кажется, вот-вот его унесет ветром. Вероятно, он в последнюю минуту пожалел о том, что сделал, говорю я, лишь бы что-нибудь сказать. Значит, ему все простится. Женщина смотрит на меня. Она так изголодалась. Хотя бы по капельке утешения. Вы в самом деле так думаете? Конечно. Священник этого, разумеется, не знает. Знает только ваш муж. А сказать теперь уже не может. Священник уверяет, что смертный грех. Слушайте, сударыня, прерываю я ее. Бог гораздо милосерднее, священник, поверьте мне. Теперь я понимаю, что ее мучит Не столько это неосвященная могила. Сколько мысль, что ее муж, как самоубийца, будет теперь до скончания века гореть в гиене огненной, и что, если бы его удалось похоронить на католическом кладбище, он, быть может, обрел бы спасение и отделался бы несколькими сотнями тысяч лет адского огня. Все случилось из-за этих денег, продолжает она. Они были положены в сберкассу на пять лет, до совершеннолетия дочери поэтому он не мог снять их. Эти деньги, приданные моей дочери, от первого брака. Муж был опекуном. А когда две недели назад срок наконец истек, и их можно было взять, они потеряли всякую цену. Жених отказался. Он надеялся, что на них можно будет купить ей хорошее приданное. Еще два года назад их хватило бы, а теперь они ничего не стоят. Дочка все плакала, он этого не вынес считал, что виноват. Надо было вовремя позаботиться. Но ведь они были положены на срок. Так проценты больше. Как же он мог позаботиться? Такие истории случаются в наши дни на каждом шагу. Он же не был банкиром. Нет, бухгалтером. Соседи. Да плюньте вы на то, что говорят соседи. Всегда только распускают злобные сплетни. Предоставьте все одному Господу Богу. Мои слова, я это чувствую, не очень убедительны. Но что еще можно сказать женщине при таких обстоятельствах? Уж, конечно, не то, что я думаю на самом деле. Она вытирает глаза. Зачем я все это вам рассказала? Какое вам дело? Простите меня. Но ведь иной раз не знаешь, куда. Ничего, говорю я. Мы привыкли. Ведь сюда приходят только те, кто потерял близких. — Да, но не так. — Нет, именно так, — поясняю я. В наше печальное время такие случаи происходят гораздо чаще, чем вы думаете, и всегда с людьми, у которых нет никакого выхода, с порядочными людьми, непорядочные, те выкручиваются. Она смотрит на меня. — Вы считаете, что можно поставить памятник, хоть муж и будет лежать в неосвещенной земле? Если у вас есть разрешение на гроб, то, разумеется, можно. На городском кладбище — бесспорно. Хотите, можете сейчас и надгробие выбрать, а когда все уладится, просто заберете его. Она обводит глазами нашу продукцию, потом указывает на памятник третьей по величине. А сколько этот стоит? Всегда одно и то же. Никогда бедняки не спросят сразу, Что стоит самый маленький? Притом делают вид, будто это происходит не из особого уважения к умершему и к смерти. Но они считают неблаговидным прежде всего осведомляться о цене на самый дешевый памятник. А если потом все же выберут его, тогда другое дело. Я тут ни при чем, но этот кусок камня стоит сто тысяч марок. Она испуганно смотрит на меня усталыми глазами. Мы не можем купить такой дорогой. Он стоит гораздо больше, чем... ну Конечно, больше, чем то, что у них осталось. Возьмите вот этот маленький, предлагаю я. Или просто могильную плиту, а не камень. Видите, он такую, она стоит всего тридцать тысяч марок и очень красивая. Ведь вы просто хотите знать, где покоится ваш муж, и плита ничем не хуже камня. Она разглядывает плиту из песчаника. — Да, но у нее, вероятно, не хватает денег, чтобы заплатить за квартиру, и все-таки ей не хочется покупать самый дешевый памятник. Как будто бедняге мужу теперь не все равно. Если бы она раньше отнеслась к нему более чутко и меньше хныкала вместе с дочкой, он, может быть, еще жил бы на свете мы можем позолотить надпись, — замечаю я. Это придаст плите очень почтенный и благородный вид. А за надпись надо платить отдельно? Нет, она входит в общую стоимость надгробия. Я сказал неправду, но ничего не могу с собой поделать. Уж очень эта женщина в своем черном платье похожа на жалкого воробья. Если она теперь пожелает написать длинное изречение из Библии, Я сел в лужу. Высечь его стоило бы дороже, чем вся плита. Но она хочет только, чтобы написали имя, фамилию и даты — 1875-1923. Она вытаскивает из сумки когда-то измятые банкноты, которые, как видно, были потом тщательно разглажены и связаны в пачке. Я глубоко вздыхаю, плата авансом. Давно уж этого у нас не бывало. Она серьезно отсчитывает три пачки. У нее почти ничего не остается. Тридцать тысяч. Проверьте, пожалуйста. Незачем, я вижу, все верно. Должно быть верно. Она столько раз их пересчитывала. — Я хочу вам кое-что сказать, — заявляю я. — Мы поставим вам, кроме того, цементное обрамление. Могила выглядит тогда очень прилично. Она как бы обведена границей. Женщина боязливо смотрит на меня. «Бесплатно!» — уточняю я. По ее лицу словно пробегает отблеск робкой грустной улыбки. «С тех пор, как это случилось, со мной в первый раз говорят приветливо. Даже моя дочь, она считает, что позор!» Женщина снова вытирает слезы. Я очень смущен и мне кажется, похож на актера Гастона Мюнхе в роли графа Траста из пьесы Зудермана «Честь», которая идет в городском театре. Чтобы успокоиться, я наливаю себе, как только она уходит, глоток водки. Потом вспоминаю, что ведь Георг еще не вернулся из банка, где он ведет переговоры с Ризенфельдом, и начинаю подозревать самого себя. Может быть, я так вел себя с этой женщиной? только чтобы подкупить Господа Бога. Одно доброе дело в обмен на другое. Обрамление могилы и надпись в обмен на трехмесячный вексель Ризенфельду и солидный груз гранита. Эта мысль настолько подбадривает меня, что я наливаю себе еще глоток водки. Потом вдруг замечаю на стенках обелиска следы фельдфебеля Кнопфа, притаскиваю ведро воды, чтобы их смыть, и громко ругаюсь. Однако кноп спит в своей коморке сном праведника. — Только шесть недель, — говорю я разочарованно. Георг смеется. Вексель, принятый к оплате через шесть недель, — не такая уж плохая вещь. Банк больше не хотел давать. Кто знает, как будет тогда стоять доллар. Зато Ризенфельд обещал через месяц опять заехать. Тогда мы сможем заключить новый договор. Ты в это веришь? Георг пожимает плечами. Почему бы и нет? Может быть, его привлечет Лиза? Он даже в банке мечтал о ней, как Петрарка о Лауре. Хорошо, что он не видел ее при дневном свете и вблизи. Это во многих случаях бывает хорошо. Георг смущенно смолкает и смотрит на меня. Но при чем тут Лиза? Она действительно очень недурна. По утрам у нее уже бывают иной раз мешки под глазами. И, конечно, она не романтична. Это Эдкая здоровенная женщина. Не романтична. Георг презрительно усмехается. А что это значит? Существует много сортов романтики. В здоровенности есть тоже своя прелесть. Я смотрю на него испытующе. Уж не приглянулась ли она ему самому? В своих личных делах он удивительно скрытен. Ризенфельд, конечно, понимает под романтикой приключения с дамой из высшего общества. Не интрижку с женой мясника. Георг качает головой. А в чем разница? Высший свет ведет себя в наши дни вульгарнее, чем какой-нибудь мясник. Георг у нас специалист по высшему свету. Он выписывает и читает «Берлинер Тагеблад», главным образом, чтобы следить за новостями из области искусства и из жизни светских кругов. Он превосходно информирован. Ни одна актриса не выйдет замуж без того, чтобы он об этом не узнал. Каждый нашумевший развод в аристократической среде запечатлен в его памяти бриллиантовыми буквами. Ни за что не спутает он партнеров даже после трех-четырех браков. Он помнит все в точности, как будто в голове у него бухгалтерская книга. Он знает все театральные постановки, читает всю критику на них, осведомлен обо всем, что происходит на Курфюрстендам, и не только это. Он в курсе международных событий, ему известны все кинозвезды и аристократические львицы. Он читает киножурналы, и приятель время от времени посылает ему из Англии Тетлер и другую великосветскую периодику. И долго после такого чтения он кажется просветленным. Сам он никогда не бывал в Берлине, а за границей только в качестве солдата во время войны с Францией. Георг ненавидит свою профессию, но после смерти отца ему пришлось взять дело в свои руки. Генрих для этого слишком ограничен. Журналы и иллюстрации помогают ему переносить неудачи и разочарования. Это и его слабость, и его отдых. Вульгарная дама из высшего общества для изысканных знатоков, говорю я. Не для Ризенфельда. У этого чугунного сатаны фантазия чувствительна, как мимоза. Ризенфельд. На лице Георга появляется презрительная агримас. Хозяин Оденвельского завода, с его банальным влечением к француженкам, в глазах Георга просто ничтожная выскочка. Что известно этому одичавшему мещанину, например, о восхитительном скандале, разыгравшемся во время бракоразводного процесса графини Гомбург? Или о последней премьере, в которой выступает Элизабет Бергнер? Он даже фамилий-то этих никогда не слыхал. Георг же иготский календарь и словарь художников выучил чуть не наизусть. «Собственно говоря, нам следовало бы послать Лизе букет», — говорит он. Она, сама того не зная, помогла нам. Я снова пристально смотрю на него. «Ну, сам и посылай», — отвечаю я. — Лучше скажи мне, включил Ризенфельд в заказ хоть один отполированный со всех сторон памятник с крестом? — Даже целых два. — Вторым мы обязаны Лизе. Я обещал так его установить, чтобы он всегда был ей виден. Почему-то это кажется ему важным. Мы можем поставить его в конторе перед окном. Утром, когда она встанет и солнце озарит его, Он произведет на нее сильнейшее впечатление. Я могу написать на нем золотыми буквами «Моменто море» — помни о смерти. А чем кормят сегодня у Эдуарда? Немецким бифштексом. Значит, рубленное мясо. Но чего рубленное мясо немецкое кушанье? От того, что мы воинственный народ и даже в мирные времена разрубаем друг другу лица на дуэлях. От тебя пахнет водкой. Почему? Ведь не из-за Эрны же? Нет. От того, что нам всем суждено умереть. Меня эта мысль порой все же потрясает, хотя я узнал об этом уже довольно давно. Уважительная причина. Особенно при нашей профессии. А знаешь, чего мне хочется? Конечно. Тебе хотелось бы быть матросом на китобойном судне или торговать копрой на Таите, или открывать Северный полюс, исследовать леса Амазонки, сделаться Эйнштейном либо шейхом Ибрагимом, и чтобы в твоем гареме имелись женщины двадцати национальностей, в том числе и черкешенки, которые говорят так пылки, что их можно обнимать, только надев азбестовую маску. Ну, это само собой разумеется, но кроме того, мне бы еще хотелось быть глупым, Лучезарно глупым. В наше время это величайший дар. Глупым, как Парсифаль. Только чтобы поменьше от миссии Спасителя. А просто верующим, миролюбивым здоровяком, букалически глупым. «Пойдем, — говорю я, — ты голоден. Наша беда в том, что нет в нас ни настоящей глупости, ни истинной разумности. А вечность середка на половине — Сидим, как обезьяны между двумя ветками. От этого устаешь, а иногда становится грустно. Человек должен знать, где его место. — В самом деле? — Нет, — отвечаю я. — От этого он становится только грузнее и толще. А что, если бы нам сегодня вечером пойти послушать музыку в противовес походу в красную мельницу? Будут исполнять Моцарта. — Сегодня я собираюсь лечь пораньше. — заявляет Герг. Вот мой Моцарт. Иди один. Прими натиск добра в мужественном одиночестве. Добро тоже таит в себе опасность. Оно может причинить больше разрушений, чем простенькое зло. — Да, соглашаюсь я. И вспоминаю утреннюю женщину, похожую на воробья. Близится вечер. Я читаю новости о семейных событиях и вырезаю извещения о смерти. Это всегда возвращает мне веру в человечество, особенно после тех вечеров, когда нам приходится угощать наших поставщиков и агентов. Если судить по извещениям о смерти и некрологам, то можно вообразить, что человек — абсолютное совершенство, что на свете существуют только благороднейшие отцы, безупречные мужья, примерные дети, бескорыстные, приносящие себя в жертву матери, всеми оплакиваемые дедушки и бабушки, дельцы, в сравнении с которыми даже Франциск Осиский покажется беспредельным эгоистом, любвеобильнейшие генералы, человечнейшие адвокаты, почти святые фабриканты оружия, словом, если верить некрологам, Оказывается, на земле живут целые стаи ангелов без крыльев, а мы этого и не подозревали. Любовь, которая на самом деле встречается в жизни очень редко, после чьей-нибудь смерти начинает сиять со всех сторон и попадается на каждом шагу. Только и слышишь о первоклассных добродетелях, заботливой верности, глубокой религиозности, высокой жертвенности, знают... И оставшиеся, что им надлежит испытывать, горе сокрушило их, утрата невозместима, они никогда не забудут умершего. Просто воодушевляешься, читая такие слова, и следовало бы гордиться, что принадлежишь к породе существ, способных на столь благородные чувства. Я вырезаю извещение о смерти булочника Нибура он изображается в нем кротким, заботливым, любящим супругом и отцом. А я сам видел, как фрау Нибур с распущенными косами мчалась прочь из дому, когда кратчайший господин Нибур гнался за ней и лупил ее ремнем от брюк. И видел руку его сына Роланда, которую заботливый папаша сломал, вышорнув его в приступе бешенства из окна второго этажа. И когда этого изверга, наконец, хватил удар, и он во время выпечки утренних булочек и пирожков на дрожжах, наконец, упал, его смерть должна бы показаться великим благодеянием для сокбенной горем вдовы. Но она вдруг перестает в это верить. Все, содеянное Нибуром, сгладило смерть. Покойный мгновенно превращается в идеал отца и мужа. Люди и без того наделены удивительным даром лгать и обманывать себя, но этот дар особенно блистает в случаях смерти, и человек называет его пиететом. Самое удивительное, что он очень скоро сам проникается верой в свои утверждения, как будто сунул в шляпу крысу, а потом сразу вытащил оттуда белоснежного кролика. Испытала это магическое превращение и фрау Нибур, когда негодяя-пекаря, ежедневно избивавшего ее, втащили по лестнице в квартиру. Но вместо того, чтобы на коленях благодарить Господа Бога за то, что она, наконец, избавилась от мучителя, в ней после его смерти немедленно началось просветление его образа. Рыдая, бросилась она на труп супруга, и с того дня на глазах ее не просыхают слезы. Сестре же, которая осмелилась ей напомнить и постоянные побои, и неправильно сросшуюся руку Роланда, она с возмущением заявила, что все это мелочи, и всему виною жара от подовой печи. Нибурде, неустанно заботясь о благополучии семьи, работал, не покладая рук, и печь действовала на него время от времени, как солнечный удар. Вдова выставила сестру и продолжала скорбеть. «В обычной жизни это честная работящая женщина» который отлично понимает, что к чему. Но сейчас Нибур ей вдруг представился таким, каким никогда не был, и она твердо уверовала, что это правда. Вот самое удивительное. Дело в том, что человек не только извечно лжет. Он также извечно верит в добро, красоту и совершенство и видит их даже там, где их вовсе нет. Или они существуют лишь в зачатке. Это вторая причина, почему извещения о смерти придают мне бодрость, и делают меня оптимистом. Я откладываю объявление о смерти Нибура к остальным семи, вырезанным мной. По понедельникам и вторникам их всегда несколько больше, чем в остальные дни. Это результат конца недели. Люди празднуют, едят, пьют, ссорятся, волнуются, и сердце, артерии, мозг уже не выдерживают. Извещение фрау Нибур я кладу в ящик Генриха Кроля. Вот случай, созданный для него. Этот человек прямолинейный, без всякого чувства юмора и верит так же, как и она, что смерть просветляет. Во всяком случае, верит до тех пор, пока фрау Нибур остается его клиенткой и ему будет нетрудно разглагольствовать по адресу дорогого незабвенного усопшего, тем более что Нибур был, так же, как и Генрих, коренным завсегдатаем пивной Блюме. На сегодня моя работа окончена. Забрав очередные номера «Берлинер Тагеблат» и Тедлер, Георг Кроль ударился в свою коморку рядом с конторой. Я мог бы, конечно, еще доделать рисунок памятника павшим воинам, расписав его цветными мелками. Но это успеется и завтра. Я надеваю футляр на машинку и распахиваю окно. Из лизинной квартиры доносятся звуки патефона. Она появляется в окне, на этот раз совершенно одетая, и приветственно помахивает огромным букетом красных роз. Затем посылает мне воздушный поцелуй. «Это Георг», — думаю я. Значит, все-таки, вот про проныра. Я указываю на его комнату. Лиза высовывается из окна и каркает своим сиплым голосом через улицу. — Сердечное спасибо за цветы! Хоть вы и траурные филины, а все же настоящие кавалеры! Она широко разевает хищную пасть и трясется от хохота над собственной остротой. Затем достает какое-то письмо. Уважаемая, — хрипит она, — поклонник вашей красоты осмеливается положить к вашим ногам эти розы. Корчась от смеха, она едва переводит дыхание. Послушайте адрес. Церцеи с Хакенштрассе 5. А что такое Церцеи? Женщина, которая превращает мужчин в свиней. Лиза трепещет, явно польщенная. Старенький домик как будто тоже трепещет. — Нет, это не Георг, — размышляю я. Он еще не настолько лишился ума. — От кого же это письмо? — осведомляюсь я. — Подписано Александр Ризенфельд, — хрипит Лиза. Обратный адрес — кроли сыновья. — Ризенфельд. Она чуть не рыдает. — Это что, тот маленький уродик, с которым вы были в красной мельнице? — Он не маленький, — И не уродик, возражаю я. Он сидячий великан и имеет очень мужественный вид. А кроме того, он биллиардер. На миг лицо Лизы становится задумчивым. Потом она еще раз кивает, прощается и исчезает. Я закрываю окно. Почему-то мне вдруг приходит на память Эрна. Я начинаю тоскливо посвистывать и лениво направляюсь к сараю, в котором работает скульптор Курт Бах. Он сидит со своей гитарой на ступеньках крыльца. За его спиной поблескивает лев из песчаника. Курт его делает для памятника павшим воинам. Это вечно та же умирающая кошка, у которой болят зубы. — Курт, — спрашиваю я, — если бы тебе обещали, что твое желание исполнится немедленно, — «Чего бы ты пожелал?» «Тысячу долларов», — отвечает он, не задумываясь, и берет на гитаре дребезжащий аккорд. «О, черт! А я-то воображал, что ты идеалист. Я и есть идеалист, поэтому и желаю иметь тысячу долларов. А идеализма мне желать нечего. У меня его хоть отбавляй. Чего мне не хватает, так это денег». «Возразить тут нечего. Логика безупречная». — А что бы ты сделал с этими деньгами, — спрашиваю я, все еще на что-то надеясь. — Купил бы себе несколько доходных домов и жил бы на квартирную плату. — Стыдно, — заявляю я. — И это все. — Впрочем, на квартирную плату ты бы жить не смог. Она слишком низка. А повышать ее запрещено. Тебе даже на ремонт не хватило бы, и пришлось бы твои дома снова продать. — Нет, дома, которые я купил бы, я бы придержал до тех пор, пока не кончится инфляция. Тогда квартирная плата будет опять, как полагается, и мне останется только получать ее. Бах снова берет аккорд. — Дома! — мечтательно произносит он, словно речь идет о Микеланджело. Сейчас ты уже можешь за какие-нибудь сто долларов купить дом, который стоил раньше сорок тысяч золотых марок. Вот можно было бы заработать. И почему у меня нет бездетного дядюшки в Америке? Да, это ужасно, соглашаюсь я удрученно. Как ты успел за одну ночь опуститься и стать презреннейшим материалистом, домовладелец? А где же твоя бессмертная душа? Домовладелец и скульптор. Бах выполняет блестящие глиссандо. Над его головой столяр Вильке постукивает в такт молотком. Он сколачивает по сверхурочному тарифу детский гробик, святой и белый. Тогда мне не нужно будет делать этих ваших проклятых, умирающих львов и взлетающих орлов. Довольно зверей. Зверей надо либо съедать, либо восторгаться ими. И больше ничего, хватит с меня зверей, особенно героических. Он начинает играть мотив охотника из фальц. Я вижу, что с ним сегодня вечером невозможно вести приличную беседу, особенно такую, во время которой забываешь о женщинах-изменницах. «А в чем смысл жизни?» — спрашиваю я уже на ходу, — спать, жрать и лежать с женщиной. Я делаю протестующий жест и иду обратно. Невольно шагаю в такт с постукиванием вилки Потом замечаю это и меняю ритм. В подворотне стоит Лиза. В руках у нее розы, и она сует их мне. — На, держи! Они мне ни к чему. Как так? Разве ты не воспринимаешь красоту природы? Слава богу, нет, я не корова. А Ризенфельд. Она хрипло хохочет голосом женщины из ночного клуба. Скажи этому мальчику, что я не из тех, кому преподносят цветы. А что же? Драгоценности, отвечает Лиза. Что же еще? Не платье? Платье это потом, когда познакомишься поближе. Она смотрит на меня, блестя глазами. У тебя какой-то унылый вид. Хочешь, я тебя подбодрю? Спасибо, отзываюсь я. С меня и моей бодрости хватит. Отправляйся-ка лучше одна пить коктейль в красную мельницу. Я имею в виду не красную мельницу. Ты все еще играешь для идиотов на органе? Да. — Откуда ты знаешь? — спрашиваю я удивленно. — Такой есть, Слушок. Мне хочется, знаешь ли, хоть разок пойти с тобой в этот сумасшедший дом. — Успеешь попасть туда и без меня. — Ну, это мы еще посмотрим, кто попадет раньше, — заявляет Лиза и кладет цветы на одно из надгробий. — Возьми эту траву. Я не могу держать ее дома. Мой старик слишком ревнючий. — Что? Ну, ясно, что ревнив, как бритва. Да и что тут непонятного? Я не знаю, может ли бритва ревновать, но образ убедительный. Если твой муж такой ревнивый, то как же ты ухищряешься по вечерам надолго уходить из дому? Он же по вечерам колет лошадей, но я и приспосабливаюсь. А когда он не работает? Тогда я работаю в красной мельнице гардеробщицей. Ты в самом деле работаешь? Ой, мальчик, да ты спятил! отзывается Лиза. Прям как мой старик. А платье и драгоценности откуда? Все дешевое и фальшивое. Лиза ухмыляется. Каждый муж воображает не весь что. Так вот, бери это сено. Пошли какой-нибудь телки. По тебе сразу видно, что ты подносишь цветы. Плохо ты меня знаешь. Лиза через плечо бросает мне инфернальный взгляд. Потом шагает стройными ногами в стоптанных красных шлепанцах через улицу и возвращается к себе. На одном шлепанце красный помпон, на другом он оторван. Розы словно светятся в сумерках. Букет основательный. Ризенфельд раскошелился. Стоит не меньше пятидесяти тысяч марок, — решаю я. Потом настороженно озираюсь, прижимаю к себе цветы, словно вор, и уношу их в свою комнату. Наверху у окна стоит вечер в голубом плаще. Моя комнатенка полна теней и отблесков. И вдруг одиночество, словно обухом, оглушает меня из-за угла. Я знаю, что все это вздор. Я не более одинок, чем любой бык в бычьем стаде. Но что поделаешь, одиночество не имеет никакого отношения к тому, много у нас знакомых или мало. Мне приходит в голову, что я, пожалуй, вчера был серный, слишком резок. Ведь, может быть, все разъяснилось бы самым безобидным образом. Кроме того, она меня приревновала. Это сквозило в каждом ее слове. А что ревность означает любовь, известно каждому. Я бесцельно смотрю в окно, ибо знаю, что ревность не означает любовь. Но разве это в данном случае что-нибудь меняет? От сумерек путаются мысли, а с женщинами не спорит, как уверяет Георг. Я же именно это и делал. Охваченный раскаянием, Вдыхаю я благоухание роз, которое превращает мою комнату в Венерину гору и Стангейзера. Я замечаю, что растворяюсь в чувстве все прощения и надежды. Быстро набрасываю несколько строк, не перечитывая их, заклеиваю конверт, потом иду в контору, чтобы воспользоваться шелковой бумагой, в которую была завернута последняя партия фарфоровых ангелов, Я завертываю в нее розы и отправляюсь на поиски Фрица Кроля, младшего отпрыска фирмы, ему двенадцать лет. — Фриц, — говорю я, — хочешь заработать две тысячи? — Да уж знаю, — отвечает Фриц. — Давайте сюда. Адрес тот же? — Да. Он исчезает, унося розы. Третий человек с ясной головой, которого я встречаю сегодня вечером. Все знают, чего они хотят. Курт, Лиза, Фриц. Только я не знаю. И дело не в Эрне. Это я чувствую в ту минуту, когда вернуть Фрица уже нельзя. Но тогда в чем же дело? Где алтари? Где боги и где жертвы? Я решаю все же пойти на Моцарта. Пусть я один, и мне от музыки станет еще тяжелее. Когда я возвращаюсь, звезды уже давно сияют в небе. Мои шаги гулко отдаются в узкой уличке, я глубоко взволнован. Поспешно распахиваю дверь конторы, вхожу и останавливаюсь пораженной. Рядом с аппаратом «Престо» лежат розы и мое письмо, не распечатанное, а рядом записка от фрица. Дама сказала, что на всем этом пора поставить крест. Привет, фриц! Поставить крест — меткая шутка, и я стою опозоренный до самых глубин моего существа, охваченный стыдом и яростью. Я сую записку в холодную печь, потом усаживаюсь в свое кресло и погружаюсь в мрачную задумчивость. Мой гнев сильнее стыда, как бывает обычно, когда человеку действительно стыдно, и он знает, что ему должно быть стыдно. Я пишу другое письмо, беру розы и иду в красную мельницу. «Передайте это, пожалуйста, Фрейлейн Герди Шнейдер», — говорю я о портье, — «акробатке». Обшитый галунами человек смотрит на меня, точно я сделал ему какое-то неприличное предложение, затем величественно тычет большим пальцем через плечо. «Поищите себе другого пажа». «Я нахожу пожа и разъясняю ему свое поручение. Передайте букет во время представления. Он обещает. Надеюсь, что Эрна там, и все увидит, думаю я. Потом некоторое время брожу по городу, и, наконец, почувствовав усталость, возвращаюсь домой. До меня доносится мелодичный плеск. Кноп опять стоит перед обелиском, и поливает его. Я молчу. Дискутировать на эту тему бесполезно. Беру ведро воды и выливаю кнопку под ноги. Фельдфебель смотрит на льющуюся воду, вытаращив глаза. Потоп, бормочет он. Я не заметил, что идет дождь, и, пошатываясь, бредет к себе.